Отряд второй Сосальщики или трематоды. Трематодес. Сосальщики по наружности легко отличаются от других червей своей листовидной формой и всегда имеют несколько присосок. Кишечный канал у них имеет только одно отверстие и на конце раздвоен. Кровеносной системы нет. Есть, впрочем, сосудистый аппарат, который служит выделительным органом, Все трематоды – гермафродиты. Развитие у них происходит по двум типам. У более сложно организованных форм, которые ведут жизнь наружных паразитов, зародыш развивается без превращения, тогда как у низших форм внутренних паразитов наблюдается сложное превращение и чередование поколений. Сосальщиков разделяют на много присосковых – полистомеая и двуприсосковых – дистомеаэ. У первых на переднем конце есть две небольших присоски и одна более крупная, и на заднем конце несколько малых и одна большая, и кроме того, несколько крючочков. В большинстве случаев они являются наружными паразитами. У двуприсосковых крючочков не бывает никогда. Они производят множество мелких яичек, которые развиваются с чередованием поколений. Из многоприсосковых наиболее известный триусты тристомум. Флетановый триуст Эпибделла хипоглосси, живет обыкновенно на брюшной стороне камбалы, имеет большую заднюю присоску, а спереди две поменьше. У клеменового сосальщика кикладелла ледикола, рот окружен венчиком щупальцев большая задняя присоска разделена восьмью радиальными перегородками долгое время представляла загадку весьма странного вида существо двойчатка диплозоон парадоксум которая состоит из двух совершенно одинаковых половин плотно спаянных между собой если рассматривать каждую часть отдельно то ее, по всем признакам, должно принять за самостоятельное существо, у которого есть кишечный канал, присоски, гермафродитные органы размножения. Встречается это странное животное на жабрах карповых рыб и имеет очень незначительную величину. По исследованиям Зибольда оказалось, что двойчатка получается из соединения двух отдельных червячков, так называемых Дипопр, дипопра, которые также во множестве встречаются на жабрах, линей, пескарей и других карповых рыб, но представляют из себя незрелые формы. Лягушачья многоустка, полистомум интагериарум паразитирует во внутренностях лягушки, длина ее 8-10 мм, яйца, отложенные прямо в воду, Через 14-40 дней развиваются в зародыши, которые быстро плавают в воде с помощью своих ресничек, пока не заберутся на какого-нибудь головастика, которому пробираются в легкие, а отсюда с наступлением зрелости перебираются в мочевой пузырь. Из двух присосковых сосальщиков многие представляют опасных паразитов наших домашних животных, Обыкновенно яйца их откладываются в воду, где вскоре развивается зародыш, плавающий при помощи ресничек. Отыскав себе какое-нибудь подходящее водное животное, в большинстве случаев улитку, зародыш внедряется в нее и вскоре превращается в зародышевый мешок, называемый редией. Внутри последней, через несколько времени, образуется множество мелких зародышей, которые называются церкариями. У последних есть уже присоски, подвижной хвост, глаза и другие органы, свойственные личинкам. Достигнув известного развития, церкарии прорывают оболочку редии, пробуравливают тело приютившего их хозяина и выходят в воду, где некоторое время ведут самостоятельный образ жизни, пока не встретят подходящего нового хозяина, каковым может оказаться любое водное животное – как небольшой червяк, так и крупная лягушка. Прикрепившись к нему снаружи, Прикарин начинает внедряться внутрь тела, где ее хвостик отпадает и церкария покрывается коконом. В таком виде двууст остается до тех пор, пока его хозяин не будет съеден новым животным, где двууст достигает окончательного развития. Гораздо более интереса для человека – представляет другой двууст, печеночный, диссомом гепатикум, который паразитирует у домашних животных и наносит им большой вред. Целые миллионы овец и рогатого скота ежегодно погибают от этого паразита, причем замечено, что смертность скота от мотылицы, так сказать, увеличивается в те годы, когда лето бывает более сырое. Исследования Лейкарта разъяснили нам сущность этой опасной для домашнего скота и убыточной болезни. Вместе с извержениями зараженных животных выходят массами яйца дистомов, которые при высыхании погибают, так как для их развития необходима сырость. Из тех яиц, которые попали в более приятные условия в тот же год или после зимы, Развиваются зародыши, которые плавают и отыскивают себе промежуточного хозяина, которым почти всегда оказывается маленькая улитка-прудовик – лимнеус минутус. Внутри этого хозяина зародыши превращаются в зародышевые мешочки, а внутри их вскоре образуются до 15 рейдий, которые продолжают размножаться, превращаясь или в рейдии 20-го поколения – или непосредственно в циркарии, которых образуется много, 300, 400, церкарии покидают своего хозяина, что может случиться как в воде, так и вне воды, на сыром месте и прикрепившись к стебелькам трав, окружаются оболочкой, превращаясь в капсулу. Если такую капсулу вместе с травой съест овца, или другое жвачное животное, то молодой листом достигает зрелого состояния 25-28 мм в длину и до 12 мм в ширину. У последнего хозяина дистом поселяется чаще всего в печени, где он сосет кровь. Из других двуустов упомянем ланцетовидную двуустку «Дистомум ланцеолатум» 80 мм в длину, лопатовидную двуустку «Дистомум спасулатум», которая часто паразитирует у человека, в особенности в Китае и Японии, собачью двуустку «Дистомум конжунктум» и раздельно полую двуустку «Дистомум хематабиус». Последняя представляет очень опасного человеческого паразита, который так часто встречается в Египте у Феллахов и коптов, что почти половина всего взрослого населения заражена этим паразитом. Описываемый двууст поселяется в венозных сосудах и причиняет сильное страдания, нередко бывает даже причиной смерти.